Глава 45. Тая часто заморгала, не в силах сразу осознать услышанное. Впилась широко распахнутыми глазами в такого серьезного сейчас Кира, будто утопающий в ускользающий из слабых рук спасательный круг. «Что?» — хрипло переспросила. И ее губы сами собой расползлись в дурацкой, такой неуместной улыбке. Кир только еще больше помрачнел, тяжело вздохнул и шагнул к ней. Присел напротив на корточке, перехватил тонкие ледяные кисти. «Таисия, мы завтра к ней поедем, с самого утра. Я договорюсь, чтобы тебя к ней пустили». Мягко, как с ребенком, заговорил, заглядывая в глаза. Тая слушала и не слышала. «Нет, нет, нет, нет!» Замотала отрицательно головой, вырвала свои руки из его крепких ладоней. Нервная улыбка на ее лице исказилась превращаясь в некрасивую гримасу страдания. Сердце забилось медленно и болюче, рассылая волны могильного холода по телу. Бух, бух, бух. Нет, она... Тая всхлипнула на взрыд, закрывая рот ладонями. Внутри так дико зажгло, словно плеснули азотом в легкие. Осознание, страшное, реалистичное, накрывало. Ей за восемьдесят это... Это конец. Боже, ее единственный родной человек. Ее дом, ее сердце, ее опора. Все. Она теперь одна. Совсем одна в этом мире. Таком чужом. Перед невидящим от выступивших слез взглядом предстала бабушкина лукавая улыбка. Голос зашелестел в ушах. На плечи фантомом легли ее сухие натруженные руки, посылая тепло по обледеневшим мышцам и от этого стало еще больней. Это уже воспоминания. Только они ей и остались, и скоро померкнут. Не будет больше ничего. Тая согнулась пополам от непонятной рези в животе, часто задышала, пытаясь взять себя в руки. Птенец, с ней сейчас лучшие врачи. Откуда-то с другой планеты донесся вкрадчивый голос Кира. «Не надо было ей ехать!» Тонко завыла девушка в ответ, поднимая на него мутные глаза. — Не надо! — Ей разрешили, угроз не было, — отозвался Кирилл. Но Тая лишь сильнее замотала головой. — Не надо, не надо, не надо! И это твои лучшие врачи? Боже, зачем? Зачем я настояла? Зачем ты настоял? Она ведь не хотела, она чувствовала. Тая шмыгнула носом и не в силах больше сидеть сорвалась с кресла. Заметалась по комнате, как раненый зверь. Какая-то паническая истерика подступала. Страх за бабушку, разъедающая внутренности вина, понимание, что даже если выживет в таком возрасте, прежней она уже не будет. Неясное будущее добавляло взрывной тревоги На тот момент это казалось самым логичным решением, нахмурился Кир из лобья, наблюдая за тем, как Тая кружит перед ним по гостиной. «То, что произошло, случайность!» «Случайность?» — вспыхнула девушка, резко останавливаясь и вперев в тихо в лихорадочный взгляд. «Тебе надо успокоиться. Эмоции не помогут». Кир сел в кресло, которое она освободила, и сплел пальцы, уперев локти в колени. «Проблемы истерикой не решить, Тай!» «Боже, ты вообще живой?» Прошептала задушена девушка, обнимая себя за горло. «Это не проблема, не случайность, Кир. Это горе. Горе и страх за родного человека. Ты знаешь такие слова? Они знакомы тебе?» «Да, и они ничем не помогают». Он глядел на нее тяжело и внимательно. И никогда он не казался Тае таким холодным и чужим. Даже когда она первый раз увидела его на своей маленькой кухне. Тогда Кирилл лишь был настораживающим незнакомцем, а сейчас... Она маниакально всматривалась в его такие притягательные для нее черты и считывала лишь беспокойство и глухое раздражение. Будто она новыми подкинутыми проблемами и своей истерикой выводила его. Сердце болезненно сжалось, обливаясь кровью. Внутри разрасталась дыра. «У меня никого не осталось! Никого!» — зачастила Тая, всхлипывая и даже не пытаясь остановиться. — Мы ведь оба с тобой прекрасно знаем, что такое клиническая смерть с инсультом 86. Я всю жизнь знала только ее, понимаешь, и теперь... — У тебя есть я, — глухо перебил Кир, и по его щекам прокатились желваки. — Ты? А кто ты, Кир? Тая горько театрально рассмеялась. — А я кто для тебя? Я до сих пор не понимаю. — Кто? «Я для тебя!» — отчеканило каждое слово, не скрывая злой иронии в сиплом от слез голосе. С вызовом впилась взглядом в его лицо, ожидая ответа. Кир молчал несколько бесконечных секунд, смотря на девушку в упор, и воздух будто в плотный кисель превращался для Таи в этот момент. Наконец тихий потер ладони друг о друга и, хищно дернув верхней губой, выдал. «Ты — моя будущая жена, птенец!» — уверена и ровно. Тая вытаращила на него глаза и отступила на шаг. «А ты уже все решил, да?» — прошелестела беззвучно, обнимая себя руками. «Тай!» — нахмурился Кир, предостерегая от продолжения. Но она все равно говорила, будто самой себе. «Все спланировал. И когда предложишь, м?» «Конечно, не сразу. Ведь нужно выдержать траур». — А сколько у нас будет детей? Имена им придумал? Хотя тебе не факт, что они нужны, да, Кир? Ведь потом можно и развестись. «Таисия — Таисия! — рыкнул громче, привстав с кресла. Тая еще раз отступила и выставила вперед дрожащую ладонь, показывая, что не хочет, чтобы он подходил. — Покажи мне гостевую спальню. Ни за что не поверю, что у тебя ее нет, — попросила равнодушно. У девушки вдруг не осталось сил эмоционировать. Такая смертельная усталость накатила от всего происходящего. Слишком много для нее. Я хочу побыть одна. И ночевать тоже одна. Кир недовольно сжал челюсти, смотря на нее. Темные глаза раздраженно блеснули. Но через секунду он лишь медленно кивнул. «Пойдем, размещу тебя».